Пельмени на полу. Десятый час утра. Что мне надеть, спрашиваю я. Что хочешь, слышится из кухни. Э, опять то же самое. Я сажусь в кресло и закрываю глаза. Вместо того, чтобы... И вместо того, чтобы небо с самого утра было синим, а снег на улице белым, да... Таким белым, чтобы необходимо было щуриться и чихать вместо всего этого серость И не просто серость, а асфальтовая серость, от которой медно и вяло начинает болеть голова. Для меня это самое тягучее время. Осень вроде кончилась, дожди тоже температура минусовая, а снега нет и в помине. Всюду сплошной асфальт и небо асфальт, и ветер серого цвета. И так уже две недели подряд. А мы с ней живем девятый год. Что мне надеть, спрашиваю я. Что хочешь? Я отстаю из шкафа новый костюм. Правильно, говорит она, надо будет куда-нибудь выйти, нечего будет надеть. А мне противно каждый день таскать одно и то же. Надень брюки и свитер. Брюки и свитер? Не хочу я брюки и свитер. А и конечно, все равно, что я надел. Хотя в отношении нового костюма она права. Но почему такое безразличие? Ведь это же самое, можно сказать, по-другому. На брюках пуговица отлетела, говорю я. Оставь, я пришью. Я сам пришью. Пришивай. Да что ты хочешь? Пожалуйста, надевай новый костюм. Я лезу в шкаф и достаю новый костюм. Вообще-то жалко, конечно. Надень все, что есть, говорит она. Так потом не ной, что не в чем будет пойти в театр. Я вешаю костюм шкаф. «Моё дело!» — говорю я. «Что хочу, то и надену. Картошку пожарить или пюре? Мне всё равно. Мне тоже всё равно, я её вообще не ем. А для одного меня нечего возиться». Я пришиваю пуговицу. Она гремит на кухне. Через некоторое время она заглядывает в комнату. «Подавать на стол?» «Не юродствуй!» И мы молча завтракаем. «Чай?» или кофе?» — спрашивает она. «Всё равно». Все равно, так все равно, что хочешь, то и нальешь. Я вообще могу не есть. Я отдвигаю еду и встаю из-за стола. Сажусь в кресло и в угол комнаты, и начинаю наблюдать за ней. Она нарочно, спокойно собирает посуду и несет ее на кухню. Уже пятый год у нас такая ерунда. Мы словно заряжены на конфликт. Поводы самые разнообразные, самые нелепые, самые неожиданные. Причем у нее нет никакого мужского интереса настраде Это я знаю точно, иначе бы она сразу ушла. Она такая, у меня тоже никого нет, и она это знает. Так в чем же дело? Она входит в комнату и начинает якобы безразлично приводить себя в порядок. Так в чем же дело? Эти никчемные частые склоки действует изнуряюще. Я чувствую, что с каждой такой ссорую тупею и тупею. его глаза тоже за последние годы приобрели какой-то металлический оттенок. Нет, в них нет ненависти ко мне, иначе бы все же давно решилось Я тоже не испытываю к ней неприязни, ведь если бы я ее ненавидел, если бы она была дурой, неряхой, вредной, шлюхой, о, как бы все было просто. То есть, разумеется, и тогда не было все просто, но я бы наверняка преодолела эту невероятную силу притяжения которая называется привычкой. Однако она не дура, не неряха, не вредная, не шлюха, и в то же время жизнь наша за последние пять лет стала какой-то механической. Вот она влезает в свое самое любимое платье. Это платье она всегда надевает после очередной ссоры. А так как ссора у нас чуть ли не каждый день, платье уже успело поизноситься но она по-прежнему ей идет, и в этом платье она всегда старается подчеркнуть полную независимость от меня. Кроме того, когда в мирное время мы выходим с ней в театр, она тоже надевает это платье, тогда я завязываю ей сзади тесемочки, а когда она надевает его после ссоры, я, естественно, сижу в кресле в углу комнаты, эти тесемочки завязывать приходится ей самой, хотя это и очень неудобно. И что делать? «Разводиться? Но где же логика, из-за чего, по какому поводу сделать эту брак разводную тягомотину? А главное, в перерывах между ссорами все бывает и не так уж и плохо. И в то же время я понимаю, что надо бы развестись. И через год мы друг другу скажем спасибо, но ну, не через год, так через пять, однако не представляю, как можно расстаться практически на ровном месте». — Куда ты идёшь, — спрашиваю я. — Не твоё дело. — Когда ты придёшь? — Когда приду, тогда буду. И в этот момент у неё начинается беззвучная истерика лицом в диван. А я хожу по комнате, курю и произношу не очень цензурные слова. Когда она плачет, я теряю последние признаки рассудка и уже не нахожу никакого выхода. Кошка наша в такой момент всегда забирается под диван. Её долго не видно. — Прекрати, — угрожающе говорю я. — Лучше прекрати. Она вся содрогается. — Если ты не прекратишь, — говорю я, — тряся ее за плечи, — я не знаю, что я сейчас сделаю. Она содрогается еще сильнее. — Я действительно не знаю, что я сейчас сделаю. И однажды я брякнул об телефон с такой силой, что он разлетелся на маленькие большие колесики. Но это не помогло. И вообще я заметил, ломка вещей в квартире вызывает у меня только новые приступы истерики. Я мечусь по комнате, как затравленный. Но что делать? Что? — Если ты не прекратишь, — кричу я, — и не узнаю свой голос. Я не знаю, что я сейчас сделаю. Считаю до трех. Раз, два, три. Она не унимается. — Уйди отсюда! — неожиданно кричит она и теперь я не узнаю ее голос. «Уйди! Ты мне противен!» «Ах, вот как!» «Я ей противен? Вот в чем оказывается дело!» «Тогда все понятно. Только почему именно сегодня?» Не знаю откуда, на решение возникает в голове молниеносно, и Олега Радыча начинаю его выполнять. Я быстро одеваюсь. «Противен! Как просто! Все! Немедленно! Сию же минуту! Противен!» Никаких разводов избавлюсь тотчас как отрезать, и всё, всё, противен. Я бросаю в чемоданчик самые её необходимые вещи, всё, это самое правильное. Я заворачиваю её одеяло, хватаю её подмышку, выскакиваю на улицу. Я почти бегу по серому холодному асфальту к центральному рынку. Венцер распахивает пол моего пальто и сдывает в брюки, Хоть бы одна снежинка, хоть бы маленькая дырочка в небе. — Хочешь меня продать? — спрашивает она из одеяла. — Не твое дело. — Ну и дурак. Пожалеешь. — Это ж мое дело. Газ выключил. Не твоя забота. — Мне нечем дышать, — говорит она, ворочаясь в одеяле. — Надышишься с другим. Она больше до самого рынка не говорит ни слова. — Этот рынок мне хорошо знаком. Я сюда захаживал. Не то чтобы часто, но не так уж и редко. Иногда один, иногда с ней. Бывало в мирные промежутки времени. Утром, в воскресенье, мы приходили с ней на этот самый рынок. И, потолкавшись достаточное количество времени, набивали нашу большую хозяйственную сумку всякой всячиной. И нам этой всячины с ясной хватало на неделю. Я хожу по рядам и ищу место, где бы можно было пристроиться. Но это очень трудное дело. Причем неизвестно, кого больше — те, кто хочет купить, или те, кто хочет продать. Те, кто хочет купить, не подпускают меня к прилавку, думаешь я лезу без очереди А те, кто хочет продать, стоят за прилавками с сомкнутыми рядами и сантиметра не уступят от своего места новому конкуренту. Есть, правда, местечко возле бочки с квашеной капустой. Там бы можно устроиться, во-первых, Весь прилавок мокрый, а, во-вторых, из бочки несет таким засолом, что я не выстою пяти минут. Только минут через сорок я протискиваюсь в цветочный ряд и располагаюсь между огромными кровавыми гвоздиками и бледно-сиреневыми японскими хризонтанами. — Вот, — говорю ей, — ты, кажется, любишь цветы. Пожалуйста. Я освобождаю от одеяла до пояса и устанавливаю лицом к покупателям. Она молчит. Я тоже молчу. Мне холодно. А то, что нет снега, и от ярких цветов мне еще холоднее. Нос синеет. Я поднимаю воротник пальто, надвигаю кепку поглубже и становлюсь похожим на типичного рыночного торговца, даже курю, не вынимая рук с карманов. — Застегни верхнюю пуговицу. — Простудишься, — говорит она, — хочет застегнуть мне верхнюю пуговицу пальто. — Не лезь, — огрызаюсь я. Я застегиваю пальто на верхнюю пуговицу и жду. «Купил бы гвоздичку, барышня, — говорит торговка слева, — я не отвечаю и курю. Купить ей гвоздичку значит идти на примирение, а этого принципиально не хочу, потому я уже все решил». «По чем? — спрашивает меня сморщенный инвалид на деревянной колобашке. — Что, почем? — Почем, баба? — спрашиваю. — Ах, да, ведь я же ее продаю, но откуда же мне знать, почем?» Не в деньгах ведь дело, а в том, что это единственный выход из создавшейся ситуации. — Все равно, — говорю я, — он долго рассматривает ее со всех сторон, особенно долго изучает руки. — эй, эй, кричу я, — ты смотреть смотри, а руками не трогай, не купил еще. — И то верно, — говорит инвалид. — Городская она, городская-городская, с высшим образованием. — Жаль, — говорит инвалид, — трудно ей будет за мной присматривать. Небось, сельской жизни непривычны, а глаза у нее хорошие, теплые, жаль. Говорит, уходит, подскакивая на своей колобашке. Я мельком смотрю на нее, я, как будто ничего не касается. Вчера мать звонила, говорит она в пространство. Тебе-то что, сухо, говорю я. Нет ничего, твоя мать и не моя. Куда-то она все время смотрит. Я прослеживаю ее взгляд и вижу высокого парня в замшевой куртке. Он стоит, прислонившись к табачному киоску, и смотрит на нее, но как так нехорошо смотрит. Я резко поворачиваю ее в другую сторону. Еще каждый будет глазеть. Купи и глазей, сколько влезет. Еще раз туда посмотришь, говорю ей, так врежу. Папа, купи маму, папа, купи маму. мальчишка лет шести с белым шарфом, повязанным поверх воротника пальто, тянет за руку мужчину в галоши. В другой руке мужчины в галошах набитая сумка, а мальчишки под носом две соплевые дорожки. «Денег нет!» — поспешно говорит мужчина в галошах. «Ну, купи маму, пап, купи!» Мальчишка тянет и тянет его к прилавку, за которым стою я с ней. «Она некрасивая!» — мужчина в галошах рывком водит мальчишку. «Нет, красивая, красивая, купи маму!» «Она злая!» «Нет, не злая!» Мальчишка упирается всех с силой, оглядывается на нас. «Она добрая! Смотри! Она плачет! Она добрая! Хочу маму!» Мужчина в головах отвешивает мальчишке хорошую оплеуху, они исчезают в толпе. Я смотрю на нее. Глаза у нее действительно переполнены слезами, видимо, от холода. «Сейчас ресницы потекут, — говорю я. — Не твое дело. Дай платок». Я протягиваю мятый платок. Представляю, как бы все осложнилось, если у нас были дети. Еще не начало темнеть, зажигаются рыночные фонари, и от их света становится еще холоднее. В том, что у нас не было детей, никто не виноват. Ни она, ни я. Все, что она нажила почти за девять лет, со мной удалось запихнуть в один небольшой чемоданчик. В этом тоже никто не виноват. Противен. Высокие парни в замшевой куртке останавливаются возле нас. Смотрит на нее, ничего не говорит и улыбается. Она глядит куда-то мимо него и тоже чуть-чуть улыбается, только так улыбается, как будто ей что-то снится. Парень не уходит, и начинает чувствовать внутри нечто похожее на подташнивание. — Ну что? — спрашиваю я о деревеневшим голосом. — Ничего, — отвечает парень в замшевой куртке продолжает улыбаться. — И нечего зря глазеть цена дикая? — спрашивает он безнадёжно. Я смотрю на неё. Она молчит. Небось, сама хочет, чтобы я её продал этому парню. Потому и молчит, иначе сказала бы что-нибудь, хотя бы взглянула на меня. «Ну — но так как? — настаивает парень. Она молчит. Но я на этот раз тоже не уступлю. Чёрт с ней! Противен так противен! И вдруг выкрикивают так, что весь рынок испуганно поворачивается в мою сторону. — Сколько дашь за столько, иби только живо! — А вот все мои деньги, — говорит парень и выгребает из замшевой куртки бумажки и мелочь Вот так пятерку себе оставлю. Он бросает деньги на прилавок. — Натерпишься с ней, — говорю я. Он меня не слышит, он смотрит на нее. — Забери белье из прачечной, — говорит она, расчесывая волосы перед маленьким зеркальцем. — Невропатка она, — говорю я, подвигая к краю прилавку ее чемоданчик, — хочешь ей удовольствием доставить, ходи с ней на лыжах, когда снег выпадет. — Сами разберемся, — глядя на нее, — отвечает парень. — За телефон заплати, то выключит, — говорит она, проводя по губам помады. — Я придвигаю к торговке справа все день которые выложил парень, и забираю у нее все японские хризантемы. Цветы она любит, Вот. «Обойдёмся без подачек», — быстро произносит парень. Берёт торговки слева кровавых гвоздик на всю пятёрку, потом осторожно снимает её с прилавка вместе с одеялом. «Если надо будет убрать в квартире, — поворачивается она ко мне, — позвонит тёте Шуре, она уберёт, будь здоров». И парень в замшевой куртке уходит вместе с ней с её чемоданчиком. Возле табачного ларька он останавливается, Вынимает ее из одеяла, а одеяло сворачивает и заталкивает в урну. Эй, кричу я, у нее голова часто болит, но их уже нет, и никого уже нет. Остаюсь на рынке я один с японскими хризантемами, только мне они ни к чему. Вот и слава богу, думаю я, вот и хорошо, и конец всем нервотрепкам. Я быстро ухожу прочь с рынка. Я сильно продрог. У меня стучат зубы. Но все это ерунда по сравнению с начинающейся новой жизнью. Как хорошо, что я на это решился, как хорошо, что я на это решился. Я захожу в продовольственный магазин, упакиваю 100 граммов масла, полкило сахара, двести граммов докторской колбасы и пачку пельменей. пельмени замерзший, погромыхивает в пачке, как горох, только пачка расклеенная. Но это последняя пачка. Все у меня в руках, и я иду домой. Иду и напиваю что-то бессвязное на ее любимый мотив. Прекрасно, прекрасно, теперь я никому не противен. Вечерами, конечно, будет трудно, все-таки почти девять лет. Но хорошо, что я на это решился. Я продолжаю напивать что-то бессвязное на ее любимый мотив, который никак не покидает мою окоченевшую голову. Сердце просто выпрыгивает, когда я вхожу в квартиру, в которую я теперь буду один жить, один. Я зажигаю свет, пусто, светло, холодно. И хорошо, что я... Первый решился. Наша кошка, а теперь моя кошка, упруго трется мои ноги. «Тебя еще здесь только не хватало!» — иступленно кричу я и чувствую железное кольцо вокруг горла. «Тебя только не хватало!» Я, что и силы отшвыриваю кошку ногой. Описав дугу, она с криком брякается на пол и выскакивает из комнаты в открытую дверь прямо в парадное. А я, не в силах удержать равновесие от удара, растягиваюсь на скользком паркет на полу. Расклеенная пачка разваливается, и замерзшие, заиндевевшие пельмени со стуком рассыпаются по полу. Я не могу подняться из-за жуткой боли в спине. И, лежа на полу, я вижу, что две пельменины закатились под диван. Она входит в комнату. Я открываю глаза. — Что мне надеть? — спрашиваю я. Что хочешь?